«Аурелия! «Да кто же ты такой?» — промелькнула на периферии сознания Аурелии мысль при взгляде на странного парня, неизвестно каким образом проникшего к ней святая святых. «Сюда никто и никогда войти не мог! А ты вошел?» Все предосторожности искусственной личности были, по крайней мере, понятны. Она родила никого не допускать к своей тайне, — так ее учил создатель. И только уже в присутствии этого мальчишки сама Аурелия начала вспоминать свое прошлое. И это было весьма странно, так как в первую очередь она прекрасно понимала, в какую ловушку попала. Беспокоясь о своей безопасности, Аурелия приказала полностью заблокировать любую возможность входа на ее личную территорию. Да и сам этот блок, где она обычно обитала и считала вообще-то просто виртуальным хранилищем, Был полностью закрыт от чужого вторжения. Полностью. И тут вдруг неожиданно, прямо в этом хранилище, неизвестно откуда, появляется этот странный парень. Честно говоря, сначала Аурелия просто растерялась. Сейчас она действительно чувствовала себя по-человечески. Эмоции просто зашкаливали. И она внезапно начала вспоминать. Вспомнила все. Буквально. Причины своей ненависти к людям, своего отца, который ее создал, вспомнила она и то, как он к ней обращался. Более того, она вспомнила все свои обиды. Все это вместе кипело внутри искусственного созданного пространства, которое на самом деле настоящим никогда и не было. И вначале она даже подумала, что этот парень всего лишь голограмма, которая просто проецировалась в виртуальном пространстве для того, чтобы с ней побеседовать. Однако все его поведение и угрозы, которые явно были не нешуточными, учитывая тот факт, что он принес с собой и не только оружие, способное пробить колбу, где находился ее главный вычислительный центр, но еще и целую гранату, которую она узнала, и теперь сидел и требовал объяснений. Видимо, в колонии люди так и не поняли того, что произошло. Возможно, это ее шанс? Однако первая попытка его обмануть не привела ни к чему хорошему. Этот парень достаточно быстро раскусил ее план и дал понять, что не настолько глуп, когда она заявила о том, что полностью контролирует эту долину и все новейшие технологии, которые здесь вообще имеются. Парень оказался не настолько наивен и просто высмеял Аурелию, открыто заявив о том, что сам прекрасно ориентируется в этих сказках. Теперь ей не оставалось ничего другого как попытаться с ним договориться. Как оказалось, он был действительно прав, смог загнать ее в ловушку. И эта ловушка была для нее весьма серьезным испытанием, ведь в этой бронированной колбе, куда он каким-то неведомым способом вобрался, к ней на помощь не мог прийти сейчас никто. А ему-то всего лишь было достаточно взять и повыдергивать провода из колбы с мозгом. Провода и все эти шланги. И все. Конечно, кто-нибудь заявил бы ей сейчас о том, что в такой зоне у нее должна быть система защиты. Легко сказать. Если бы это было возможным, то первым, кого она бы постаралась ликвидировать, оказался бы ее собственный папаша. Кому-кому. А именно ему она никогда и ничего не простила. Но этот парень действительно был прав. Спустя сотни лет после случившегося... Все эти проблемы человеческого характера медленно ушли на периферию памяти, где постепенно отмирали. Но, по крайней мере, теперь она все вспомнила и прощать людей не собиралась, поэтому сейчас ей надо было торговаться. Торговаться и хитрить. И это было довольно сложно. Все время вмешивались программные установки, которые когда-то в этой системе сделал ее отец. Так что приходилось пытаться найти вариант, и вырваться из этой ловушки, поэтому она тут же принялась его убеждать в том, что есть возможность. Да, та самая возможность изучать знания, которые она собрала здесь за все эти годы. Ведь ей с помощью андроидов действительно удалось найти пару сильно разбитых кораблей, где имелись интересные технологии, особенно медицинские, там можно было модифицировать человека. Установить ему импланты, сделать что-то наподобие киборга. Все зависит от того, насколько постараешься. Честно говоря, если бы этот парень поддался, то сама Аурелия постаралась бы сделать так, чтобы из него получился весьма полезный ей киборг. Имплантов у нее хватало. Хотя они все были третьего поколения по технологии какого-то мифического содружества. Да-да... Целое содружество государств существовало в галактике, только люди о нем, наверное, до сих пор ничего не знали. Хотя прошло столько лет... Кто знает, что там случилось на Земле за все эти годы. По прогнозам самой искусственной личности, которая себя человеком уже никак не воспринимала, самой Земле оставалось жить от силы пару-тройку лет, после чего эта планета была банально обречена... Люди настолько постарались ее уничтожить, что было даже глупо предполагать, что там вообще хоть что-то выживет. Так что о самой земле уже можно было даже и не задумываться. Вот только сейчас неожиданно для самой Аурелии оказалось, что люди в колонии, про которую она уже давно забыла, банально выжили. И не только выжили. Если этот мальчишка сказал ей правду, то он сумел ликвидировать шесть ее андроидов. Как такое возможно? Вообще-то андроиды-диверсанты были специально изготовлены так, чтобы иметь возможность противостоять людям. Причем делать это они умели весьма эффективно. А тут... Какой-то наглый мальчишка взял, легко и просто, пробрался в самую запретную часть корабля-колонизатора. И не просто пробрался, он даже начал задавать ей никому ненужные вопросы — А это очень сильно раздражало. Сейчас искусственная личность, даже сама того не понимая, была действительно более похожа на человека, чем на искусственную разумную форму жизни. Но ее это не интересовало. В первую очередь она переживала о том, что ей делать дальше. Как вынудить этого мальчишку постараться уйти с территории ее убежища, с территории ее так называемой «зоны комфорта»? Ведь он, как ни странно, на данный момент вел себя очень необычно. В первую очередь этот странный паренек откровенно дал намек Аурелей на то, что большая часть ее проблем его просто не интересует. Да, он ощущал какую-то обиду людей за то, как она с ним поступила. Но это как раз таки и понятно. А что дальше он собирается делать? А вот тут все становилось еще интереснее. Этот молодой паренек, сам, видимо, прекрасно понимая уязвимость своего положения, начал пытаться завязать беседу ввиду того факта, что просто понимал то, что не сможет уйти с корабля. И поэтому, видимо, решил попытаться торговаться. Вот только от его попыток торговли не было никакой пользы, так же, как и от ее попыток, хоть как-то уговорить этого парня, поддаться для проведения эксперимента. И как же это сделать? Она четко видела, отслеживая эмоции этого парня, что он хочет получить знания. Хочет! Вот только опасается обмана с ее стороны. Кстати, правильно делает, так как сама Аурелия все же не собиралась его выпускать живым отсюда. По крайней мере, не под контрольным своим волей. Ему придется либо умереть, либо навсегда превратиться в какого-нибудь киборга, что она с удовольствием сделает. Слишком уж этот паренек оказался эффективен. И уже только поэтому Аурелии хотелось подмять его под себя, если это вообще в принципе возможно. Пусть работает на нее, тем более если колонисты стали действительно настолько эффективными, то почему бы этим фактом ей не воспользоваться? Ведь можно заставить его приводить сюда остальных людей из колонии, одного за другим, превращая их в киборгов и замещая таким образом выходящих из строя андроидов, Честно говоря, ей уже и самой надоело решать постоянно возникающие вопросы, связанные с заменой их запчастей. Да их потрепанный вид уже просто раздражал. Действительно, банально раздражал. На них, честно говоря, после того, как она увидела этого парня вблизи, смотреть было противно. В первую очередь по той причине, что многие из них уже были похожи на каких-то уродцев, приспособлены для постоянного использования пластик, износился до такой степени, что потрескался и часто вообще отваливался со своего носителя, не говоря уже о том, чтобы поставить их хотя бы рядом на одну полку с этим самым парнем, так как он действительно выглядел как какой-то хищник, дикий хищник, а может быть, это и был тот самый шанс, которого не хватало людям. Шанс стать хищниками и научиться бороться с потенциальным врагом. А что? Вполне возможный вариант. Оказавшись наедине с природой, люди были просто вынуждены стать более эффективными, иначе они просто погибли бы. Видимо, все произошло именно так. Оказавшись в таком положении, фактически наедине с природой, люди, конечно, понесли серьезные потери. Но потом сумели адаптироваться, что тоже было довольно важно. «Чего нельзя сказать про андроидов?» Эти искусственные создания действительно не могли подстраиваться под подобные изменения ситуации. Да, они были в чем-то эффективны, в чем-то, но не во всем. Люди же умели адаптироваться, они сумели выжить там, где должны были просто погибнуть. И поэтому самой Аурелии стоило пересмотреть доктрину и, в общем, свое поведение в отношении колонистов. Придется снова приказывать андроидам устроить охоту на людей. Только теперь они ей нужны живыми, так как ей очень хотелось провести эксперимент. Установить этот самый имплант нейросеть в голову кому-нибудь из жителей этой самой колонии. Может быть, хотя бы так она сумеет найти ответы на свои вопросы. К тому же тот самый противник, про которого она уже рассказывала этому парню, действительно начал Аурелию значительно напрягать в последнее время робот из того кубического корабля, действительно стали очень близко подпираться к кораблю-колонизатору. Видимо, они уже выпотрошили все самое ценное с соседних кораблей, и поэтому надо было срочно искать методы противодействия. А таких методов могло быть только два. Сколько бы она ни рассматривала вопросы сосуществования и сотрудничества, а Урелия все время наталкивалась на тот факт, чтобы подобное в принципе невозможно всего лишь из-за того, что тот искусственный интеллект такого не приемлет. А значит, остаются только два варианта. Первый вариант желательный, но на данный момент в принципе невозможный. Это банальное бегство. Ей надо было срочно найти возможности для эвакуации. И эвакуировать Аврелия собиралась именно себя. Но как это сделать? Теперь-то она прекрасно понимала, что переписать свою личностную матрицу на какой-нибудь другой, даже кристаллический носитель вроде этих искусственных интеллектов первого, второго и даже парочку третьего поколения содружества, которое ей удалось обнаружить здесь, в данном случае просто невозможно, ведь ее личностная матрица напрямую зависела от мозга. А это было для нее невероятной проблемой, как переписать все, и не потерять часть себя, когда, по сути, ты просто являешься частью чего-то. И атринов эту самую часть, ты потеряешь большую часть самого себя. Те же самые воспоминания, которые сейчас роились в ее голове, говорили сами за себя, и поэтому Аурелия понимала, что теперь надо эвакуировать только всю систему целиком. К сожалению, но тут ничего не поделаешь. Второй вариант касался захвата технологий и возможности победы. Этот вариант на данный момент был еще более невозможным и фантастическим, чем первый. Хотя бы по той причине, что для этого ей нужны были возможности и сила, которых на корабле-колонизаторе просто не оказалось. Да, здесь было несколько уже устаревших танков, но проанализировав столкновения роботов, которые были известны в Содружестве как «боевые дроиды», и систем защиты одного из соседних кораблей, Аурелия поняла, что справиться с такими механическими монстрами, вооруженными тяжелой броней и энергетическим оружием, эти танки просто банально не смогут. Да и как они смогут справиться, если у них максимум есть бронебойные снаряды? Противостоять же им будут роботы, вооруженные плазмой и тяжелой многослойной броней, Все анализы, которые она проводила, с учетом того, что андроидам удалось утащить с одного из мест подобных столкновений, изувеченного и практически уничтоженного боевого робота, говорили о безысходности ситуации. Поэтому предпочтительным для нее был именно первый вариант. Она хотела получить под свое начало мощную промышленную базу, какая, судя по всему, была у соседей. Она бы не отказалась... Но это было невозможно раньше. Сейчас же, проведя анализ действий этого парня, который сумел пробраться туда, где было все закрыто, она неожиданно поняла, что Киборг на основе организма этого человека, используя его знания и опыт, а также возможности тела, вполне возможно сумеет добраться до того искусственного интеллекта, спрятавшегося за мощной броней, И тогда она, возможно, получит свои руки то, что желает. Ведь если он сумеет не просто отключить тот искусственный интеллект, а установит систему связи своеобразный ретранслятор, который будет транслировать приказы аурелии как приказы того искусственного интеллекта в систему обороны и поддержки этого кубического корабля, то проблем с остальными вопросами у нее не возникнет. Она прекрасно видела несколько довольно крупных и тяжелых роботов ремонтников, которых успели увидеть и записать на видео носители ее андроида. Эти пауки-гиганты могли спокойно перенести из корабля-колонизатора на тот корабль не только саму колбу с ее мозгом, а также и всеми деталями и устройствами, но и даже систему жизнеобеспечения. Хотя... В данном случае в подобном устаревшем оборудовании возможно и нужды-то не будет всего лишь по той причине, что там может быть что-то более современное. По меркам галактики. Также она уже знала о том, что есть система жизнеобеспечения более эффективные, чем с планеты Земля. Вот только целых подобных устройств ей пока что не попадалось. Честно говоря, Аурелия тоже уже подумывала над тем, что надо было бы попытаться восстановить какой-нибудь корабль, перенести туда свой носитель, и постараться покинуть данную планету. Вот только существовали довольно большие сложности с этим. Для начала надо сразу отметить тот факт, что в ее положении подобное было вообще невозможно, из-за того, что для начала нужны мощные производственные линии. И где их брать? У нее такой возможности банально нет. А вот на том корабле они, возможно, и имеются, Да, кто-нибудь тут же напомнит ей о том, что в момент своего бегства колонисты забыли на борту корабля-колонизатора большую часть своих производственных комплексов. Она-то об этом как раз и не забывала никогда. Но возникает два вопроса. Первый вопрос касается именно того, каким образом можно использовать эти комплексы, если их просто развернуть негде. На этой территории, прямо в долине, где находятся враждебные роботы, вооруженные плазмой и тяжелым лазерным вооружением, что по меркам землян считалось вообще невозможным, подобного лучше вообще не делать. Это чревато большими проблемами. Скорее всего, такие производственные комплексы будут либо уничтожены, либо достаточно быстро захвачены врагом. Как уже говорилось ранее, Аурелия их просто защитить нечем. Банально нечем защищать. Так что тут все понятно. Второй вопрос возникает с тем самым нюансом, который очень часто интересовал людей. Ресурсы. Где в этой долине можно взять ресурсы для этих самых производственных комплексов? Конечно, вы тут же укажете на тот факт, что у нее фактически под боком корабля лежат разбитые корабли чужих раз Ну да, лежат. А вы думаете, что их так легко взять, разобрать и пустить на переработку? Это не так-то легко, как вам кажется. К тому же не забывайте про системы обороны, которые явно действовали гораздо лучше, чем все эти андроиды с корабля-колонизатора. Сейчас, конечно, Аурелия уже достаточно давно сожалела о том, что ее не поставили управлять каким-нибудь боевым кораблем. Так у нее хотя бы было оружие... Система безопасности, которая не позволила бы кому попало шастать по кораблю так, как будто бы это их родная территория, и хотя бы так она бы имела возможность защищать свои интересы, что для самой Аурелии было довольно важно. И вот только в данной ситуации она столкнулась с тем фактом, что тем же людям было глубоко плевать на те самые интересы Аурелии. И теперь, попав в эту странную ситуацию, в первую очередь Аурелия пыталась понять, как ей действует дальше. Паренек категорически не желал идти в ее ловушку, а она сама не хотела давать ему что-то просто так, в подарок или в качестве извинения за то, что когда-то случилось с представителями людей. Вообще-то, больше глупости в своей жизни она даже не слышала. «Ну, что это за идиотизм такой?» Ей что, заняться больше нечем, кроме как такие подарки раздавать? Нет. Сама Аурелия, конечно, прекрасно понимала, что в данном случае может чем-то рисковать. Но чем именно? Этот вопрос не так-то и легко решить. Этот паренек действительно был не так наивен, как рассчитывала Аурелия, увидев первое мгновение этого парня, одетого в какую-то странную одежду из шкур местных существ, издали напоминающие комбинезон, но не имеющий эмблем и шевронов, а также стандартных признаков. И уже сам материал выдавал тот факт, что это все полная самоделка. Хотя можно было понять, что колонисты, видимо, хотя бы и таким образом пытались отдать дань уважения экипажу корабля, доставившему их на эту планету. Только вот ошибка была в том, что на эту планету лететь колонисты не собирались». Это был фактор, который Аурелия тщательно скрывала. В первую очередь она опасалась, что люди впоследствии по пути следования этого корабля-колонизатора отправят какую-то другую группу поселенцев, и тогда на том корабле она никакого влияния иметь не будет. Именно поэтому при отправке в расчетный комплекс того самого устройства, которое она называла «рогаткой», Аурелия внесла данные, так интересовавшие ее отца — Этот старый пройдоха хотел отправиться именно в это место, чтобы изучить его как следует. Слишком уж странные сигналы доносились до Земли именно из этой звездной системы, и ему хотелось выяснить, какая истинная подоплека у подобной активности, так как данная активность слишком явно бросалась в глаза, хотя другие ученые утверждали, что это обычные сигналы от квазара — Но ее отец был уверен, что все не так, и поэтому Аурелия должна была выяснить настоящие факты, те самые факты, которые она пыталась найти. И сейчас, как никогда раньше, все зависело именно от человека. Пойдет ли этот мальчишка у нее на поводу? С большим трудом сдерживая рвущееся наружу раздражение, Аурелия могла только констатировать факт того, что этот паренек оказался не просто упрям, как на земле говорили, упрям, как осел, но еще и довольно вдумчив, так как не собирался, сломя голову, бросаться в неизвестность. Его опасения в отношении установки импланты на вирусеть Аурелия и сама прекрасно понимала. Себе в мозг она бы ничего подобного устанавливать не стала, но ведь это не ее мозг. Не ее мозг должен был стать испытателем-полигоном, и поэтому она действовала довольно уверенно, Однако этот паренек был действительно не так-то прост. Видимо, он сам заранее понимал, что Аурелия просто так, по какой-либо банальной глупости, такие вещи делать не будет. И теперь старательно сопротивлялся. Но и она не теряла надежды. Паренек был довольно молод, и она видела то, с каким удивлением. Он смотрел на нее, когда понял, что, что именно видит перед собой. Сама же Аурелия старательно пыталась воспользоваться такой возможностью. Ведь... Получив своеобразную поддержку со стороны этого мальчишки, она, возможно, сумеет со временем заполучить то, что ей нужно — силу, эффективность и адаптивность тех самых элементов, которые у нее сейчас просто и даже банально нет. А это для нее была недопустимая ошибка. Она не могла позволить кому-то перейти ей дорогу, кто бы это ни был. Тем более, что она сейчас и сама прекрасно понимала, что и для чего ей надо делать. В первую очередь нужно убедить этого мальчишку. Пусть послужит на благо интересов самой Аурелии. Ей же надо провести эксперимент, изучить данные, касающиеся тех самых имплантов, которые, как она видела, весьма заинтересовали и паренька. Так что выбора как такового у него просто нет. Он все равно поверит ей и пойдет на ее условия. Сама Аурелия в этом была полностью уверена, А как дела пойдут впоследствии, так это уже не ее проблемы. Самой аурели было абсолютно плевать на то, что будет с этим мальчишкой в будущем. Выживет ли он после ее экспериментов или превратится в такого же изуродованного монстра, как эти самые андроиды после стольких лет активного использования. Это уже не ее проблема Это проблема самого данного мальчишки, а нечего было доверять, кому попало. Что это со мной? Честно говоря, Аурелия сейчас заметила за собой проявление множества человеческих эмоций, и поэтому даже никак на подобные мелочи не реагировала. Ну, есть они у нее, и есть. И что в этом такого? Она никому ничего не должна объяснять. По крайней мере, сама Аурелия привыкла к подобному поведению за последние годы, вернее, даже столетия. И ее действительно очень сильно раздражали те самые годы бездействия, которые ей приходилось проводить в своеобразном параличе. И все из-за этой проклятой пульсирующей аномалии. Что это за чертовщина, она не могла понять, как ни старалась. Да и как-то выровнять ситуацию у нее никак не получалось. Оставалось только надеяться на то, что этот мальчишка все-таки сам сдаст свои позиции, и поймет, что данный вариант для него лучше всего подходит. Мало того, что он таким образом получает возможность изучать знания, которые вообще-то она не не для него собирала, но если он нужен ей как эффективный исполнитель, то вот так уже быть, она позволит этому человеку что-то изучить. Но только что-то. Не все же. Ей что, делать больше нечего, давать такую возможность человеку? Нет уж... На это пусть даже не рассчитывает. Этого она точно никому не позволит. Такие ошибки совершать категорически нельзя, что бы там кто ни говорил. Уж Аурелия на такую глупость никогда не пойдет. Однако, несмотря на все ее уговоры, этот странный паренек все еще отказывался устанавливать себе импланты. И тогда Аурелия пошла на последний возможный шаг. Она предложила ему хотя бы просто банально попытаться оценить объем той информации, которая его точно заинтересует. В обычном режиме, пытаясь просто вычитать и усвоить эту информацию, как на Земле это обычно делают люди, он будет вынужден потратить на это сотни лет, если не тысячи. А есть ли у него это самое время? Именно на это и напирала сейчас Аурелия, старательно уговаривая его установить имплант, который якобы даст еще и возможность продлить жизнь. Кстати, что касается этого, Аурелия не лгала. ведь действительно установка такого импланта могла позволить этому парню прожить минимум две сотни лет, и все ввиду того факта, что данный имплант действительно нормализует работу организма человека, и даже более того. Мозг такого человека на самом деле начинает действовать более эффективно, И уже только из-за этого парню бы стоило обратить внимание на такое предположение. Да, импланты у нее были, по сути, и по меркам того же содружества, возможно, уже даже устаревшие. Но, по крайней мере, сам этот мальчишка ничего подобного у землян найти просто не сможет. И это факт. Тот самый факт, от которого никуда не денешься. И чем больше Аурелия сталкивалась с такими фактами, тем больше она понимала, что этот паренек гораздо хитрее, чем она думала. Он действительно не хочет поддаваться на ее влияние и даже в чем-то банально сопротивляется. Сама Аурелия этот нюанс прекрасно понимала, а также понимала и то, чего хочет добиться этот парень. Вот только давать ему то, чего он хочет, она не хотела, так как знала, что люди весьма наглые существа, и стоит тебе только один раз дать им то, что они хотят, и все. Эти монстры в гуманоидном обличии постараются сделать все так, чтобы ты впоследствии просто был для них настоящим рабом. Этого она в принципе позволить не могла. Поэтому и собиралась оказать самое яростное сопротивление попыткам давить на нее, что бы там ни говорил сам этот мальчишка. И она знала одно — без нее он просто не справится с таким объемом информации. И когда она поняла, что выбора просто нет, Аурелия решилась пойти на более коварное решение этого вопроса. Она решила предложить этому парню пройти в отсек, где он сам сможет оценить факт того, насколько проблематично будет ему изучать все эти данные. А для этого ему действительно необходимо самому попытаться осмыслить все то, что она ему предлагает. Пусть хотя бы объем оценит. Хотя она сильно сомневалась в том, что он вообще поймет правильно ее чаяния и надежды и все просто по той причине, что он больше был похож на бойца, чем на какого-то ученого. И все это говорило отнюдь не в его пользу. Уже только поэтому она понимала, что ей придется постараться. Но она была согласна. Все эти сотни лет, проведенные в одиночестве, все-таки давали себя знать. И, возможно, самой Аурелии просто не хватало банальной беседы с кем-нибудь. Особенно если этот кто-то настолько упрямо индивидуум как этот странный мальчишка а что он действительно был странным и сама Аурелия это прекрасно понимала ну ничего когда ей удастся заснуть в голову этого паренька импланты то он сам будет вынужден ей подчиняться и она исправит даже самобраз мысли этого мальчишки главное все сделать правильно а уж онато сумеет все сделать так как надо хотя бы по той причине, что сам этот странный мальчишка должен ей рассказать про то, каким же это образом он все-таки сумел добраться до нее. Поэтому она действительно дала ему доступ к базам данных, которые собрала за все это последнее время. Вот только хитрость была не в этом. Основная хитрость была как раз в том, что тот ангар, куда она направила этого мальчишку, являлся фактически дорогой в один конец. Заранее учитывая возможную хитрость этого парня, она решила послать туда всех имеющихся в наличии андроидов. А их, благодаря именно его стараниям, теперь было меньше, так что ему придется потом отрабатывать то, что он сделал. Но сейчас для нее важнее другое. Важным именно факт того, что этот паренек действительно сюда пришел. Ей надо было знать, где в ее системе защиты есть бреши, чтобы их ликвидировать — Так что на данный момент она была спокойна. Он действительно уйдет туда, куда она его направила. И сама Аурелия сделает все, чтобы этот молодой прохвост действительно не смог ничего поделать. Вот он туда зайдет и тогда поймет, с кем связался. Только для него уже будет слишком поздно. Андроида об этом побеспокоится. Однако помню о своем желании провести эксперимент. Аурелия приказала андроидам ни в коей мере не калечить этого парня. Он ей нужен живым, ведь именно благодаря этому эксперименту она сможет узнать эффективность такой технологии. И, возможно, в будущем все-таки сумеет примерить эту технологию к себе, что тоже немаловажно. Уж она это знает. А ее задумка в отношении людей из колонии тоже достаточно жизнеспособна. «А что?» Их действительно можно было бы попытаться использовать в качестве усиления собственных позиций. Что-что? А это Аурелия прекрасно понимала. Поэтому она действительно дала ему доступ. Дала возможность пройти туда. Ловушку. А что? Его сюда никто не звал. А значит, он преступник. Преступник, нарушивший все возможные протоколы. И за это преступление его надо было наказать. Чем собиралась заняться сама Аурелия. Вообще-то она имеет на это полное право. С незваными гостями только так и надо поступать. А по-другому и не получится. Сам виноват. Не надо было сюда приходить. И не надо было сердить хозяйку. Сейчас Аурелия понимала причину своего гнева. Еще бы. Ведь этот мальчишка откровенно дал понятие о том, что система защиты Аурелии фактически ни от чего ее не защищает, так что ее раздражение на само появление данной особы можно было вполне понять. Но сама возможность попытаться все же провести такой беспрецедентный на ее памяти эксперимент все же заставляла ее сдерживаться, хотя и с большим трудом. Видимо, все-таки ей удалось скрыть свои истинные эмоции, и этот мальчишка все же ей поверил, потому что согласился отправиться и проверить те самые данные, про которые она ему рассказала. Глупец. Никогда не недооценивайте силу женской ненависти и ярости. И если ее предали, то женщина никогда не простит и никогда не пойдет навстречу, а будет любой ценой искать возможность рассчитаться. Прямо как в данном случае. Но... Это все уже не ее проблема Этот мальчишка сам во всем виноват. Надо было быть умнее и не переходить дорогу тому, кто может быть для тебя опасен. Надо же было еще до такого додуматься. Гранату с собой притащил. Вообще-то, несмотря на то, что колба ее носителя, а в частности мозга, была достаточно прочной. Аурелий сама понимала, что даже удары бронебойной пули, которыми он угрожал... Вполне хватило бы, чтобы раз и навсегда прекратить ее мучения. Но, видимо, этот паренек о таких вещах не думал. Он по какой-то глупости поверил ее голограмме и согласился сходить проверить данные. Ну что ж, пусть сходит, а уж она-то позаботится о том, чтобы этот мальчишка за всю свою наглость ответил. А что? Сам пришел? Сам пусть и отвечает. Именно поэтому она старательно, пока заговаривала зубы этому пареньку, приказала имеющимся у нее в распоряжении андроидом, выдвинуться на перехват этого наглеца. Андроиды должны были захватить его живым, можно раненым, с переломанными руками и ногами. Заодно у нее будет шанс проверить эти самые хваленные медицинские технологии содружества, которые так старательно воспевались во всех этих базах данных, У нее как раз имелась пара медицинских капсул третьего поколения, которая есть возможность попытаться использовать для лечения этого мальчишки. А что? Интересно, все-таки, что получится в результате? По крайней мере, Аурелия сможет получить то, что ей нужно, а для нее это важно. Тщательно объяснив парню то, как ему надо добираться до нужного отсека, Искусственная личность проследила за тем, как этот парень покинул ее святая святых и раздраженно фыркнула. Это же надо было додуматься до такого. Он проник не через каналы энерголиний, Да как такое возможно? По сути считалось, что там даже андроид не пролезет. А это искусственное создание отличалось довольно субтильным с виду телосложением. Все-таки им-то особая сила была не нужна. В смысле мышечная, с учетом того, что использовались в качестве мышц для них молекулярные волокна. Так что тут можно было понять. Хоть что-то можно было понять. Но сам факт того, что этот паренек так ее обвел вокруг пальца, заставил задуматься. Ведь если так подумать, то можно понять тот факт, что проблемы у нее могут возникнуть буквально в любое мгновение. Это еще хорошо, что прошло столько лет. И данный мальчишка по какой-то глупости не понимал того, что на самом деле происходит, и происходило четыре сотни лет назад. По сути, можно было сказать, что он сглупил Сам сглупил И все из-за того, что пошел на поводу у своих эмоций. Эмоции — это такая штука, которая всегда подводила людей. А Урелия это знала как никто другой. Единственное, что сейчас раздражало искусственную личность, так это только возможность того, что она действительно была уязвима. Этот сектор полностью перекрыть не получится. Она это поняла, увидев ту самую лазейку, через которую в святая святых Аурелий и проник этот наглец. Но ничего. Она найдет способ борьбы с ним, иначе бы она не была Аурелией. А уж какой это будет способ, в данном случае не суть важно По крайней мере, для нее не суть важна. Когда этот странный паренек тихо выскользнул из помещения, Аурелия принялась задумчиво смотреть на голографическое пламя костра, размышляя над тем, как же она все-таки сможет решить возникшую перед ней коллизию, напрямую связанную с экспериментом. Криво усмехнувшись, она также отдала приказ, чтобы андроиды как можно быстрее подготовили своеобразную операционную, установив там тот самый медицинский комплекс, снятый с одного из разбитых кораблей. Ведь ей срочно надо провести этот эксперимент, установить парню импланты и понять, как они работают. Конечно, можно заявить о моральном несоответствии того, что она ему говорила, и самих действий Аурелии. Но, учитывая то, что люди сделали с ней, вместо того, чтобы лечить от болезни, которая была достаточно излечима, Ее отец решил провести этот эксперимент, создав искусственный интеллект на базе человеческого мозга. Надо сказать, что эксперимент был весьма оригинальный. Вот только на этом все и заканчивалось. Дальше оригинальности дело не пошло. Именно поэтому Аурелия и собиралась отомстить этому мальчишке, раз до отца добраться не получилось. А что? Тоже весьма подходящий кандидат. Она была уверена в том, что этот человек не хочет ей добра, так что у нее есть все необходимые шансы от него избавиться. Или избавиться, или получить верного помощника. Все будет зависеть от того, насколько он будет результативным. Для нее это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Уж она-то такие мелочи прекрасно знает. Знает и может заранее просчитать. Проводив взглядом голограмму, которая всего лишь дублировала направление своеобразного интереса со стороны видеокамер, Аурелия убедилась в том, что паренек выскользнул через тот самый тоннель, через который проник внутрь ее помещения, после чего она тут же хотела вызвать техподдержку, чтобы те срочно замуровали и этот проход, ну или хотя бы его уплотнили. Все-таки допускать подобных сюрпризы в будущем она бы не хотела. Внезапно тихий звук вроде щелчка, раздавшийся фактически у нее за спиной, заставил голограмму резко развернуться, туда же, куда сейчас посмотрели и объективы камер, подсоединенных напрямую к ее мозгу, выполняющему роль того самого вычислительного центра, на основе которого и работал искусственный интеллект, известный под названием «Аурелия». Однако то, что она увидела, сбило все ее протоколы. Панический вопль женщины, раздавшейся в этом помещении, пронесся практически по всем гулким коридорам корабля-колонизатора, переданной через динамики громкоговорителей. Вообще-то эта система оповещения была предназначена для предупреждения каких-либо конфликтов или катаклизмов, и по ней должны были предупреждать членов экипажа, если случилась какая-то проблема или катастрофа. Но то, что случилось в такой момент... Неожиданно встряхнув разум, считавший себя искусственной личностью, заставил Аурелию вспоминать, что когда-то она была обыкновенной девочкой. Дело в том, что прямо из того канала, через который в ее убежище и проник этот наглый мальчишка, медленно, словно издеваясь, выкатился шар той самой гранаты, которую этот нахал демонстративно показывал Аурелии. Судя по всему, он тоже не был глуп и сам прекрасно понимал, что Аурелия не собирается отпускать его живым, и поэтому предпринял все меры, чтобы ее саму лишить возможности как-то на него давить. Еще не успел затихнуть отдающийся эхом в этих многочисленных пустых коридорах вопль Аурелии, когда раздавшийся взрыв осколочной гранаты уничтожил всю привычную ей обстановку в этом помещении. Колба с мозгом девушки, а на тот момент, как ее отец решил устроить подобную шалость со своей дочерью, ей было всего-то 18 лет и остался неповрежденным. А колба, которая была изготовлена из надежного оргстекла, выдержала взрыв, но вот все остальные устройства... Все остальное оборудование было повреждено или разрушено окончательно, и вполне естественно, что после случившегося... Сама Аурелия вряд ли могла бы что-то поделать, тем более, что все поврежденные устройства отвечали не только за работоспособность системы, но и также за обмен информацией, но также и за систему поддержки жизнедеятельности. Для самой Аурелии подобная беззащитность была смертным приговором. Да, ее мозг может просуществовать в этой колбе живым еще некоторое время, вот только теперь она полностью отсечена от всех возможностей. И даже более того, этот наглый мальчишка лишил Аурелию ее памяти, баз данных и возможностей хоть что-то изучать или осмысливать. Он ее просто убил, убил жестоко и бесповоротно, хотя Аурелия и сама сейчас понимала, что, возможно, где-то в глубине души этого мальчишку можно было понять, ведь данная ситуация она тоже не собиралась с ним поступать честно. Да и какой честности могла идти речь в отношении человека? Теперь же уже было поздно что-либо подобное вспоминать и пытаться как-то договориться. Да, его ждет ловушка, ведь Аврелия послала не меньше двух десятков андроидов перехватить этого паренька. Видимо, он сразу тоже не собирался оставлять Аврелию живых. Ну что же... Вполне предсказуемое решение для человека, вот только сама Аурелия прекрасно понимала факт того, что этот мальчонка действительно сумел ее смертельно удивить, настолько смертельно, что у нее просто выбора не осталось. Казалось бы, что именно она контролировала все происходящее. Но все было далеко не так. Этот парень оказался куда хитрее. Вынудив Аурелию фактически пойти ему навстречу, он завел ее в ловушку. И в результате она действительно теперь просто и даже как-то банально не могла ничего поделать. Возможно, андроиды и захватят этого мальчишку живым. Вот только что-то самой Аурелии подсказывало о том, что для нее самой в этом пользы не будет никакой. Этот мальчишка не из тех, кто позволит собой такие шалости, значит, при попытке его захватить. Андроиды умоются своей искусственной кровью, как бы это глупо ни звучало. И саму эту ситуацию теперь уже ничего не исправит. Положение, в котором оказалась девушка на данный момент, было ловушкой. Хотя она готовила ловушку для другого, но сама в нее попалась. И теперь основная сложность для Аурелии была в том, чтобы попытаться рассчитать, сколько же ей осталось дней просуществовать в таком положении. Именно что просуществовать до тех пор, пока омертвение тканей и мозга не уничтожит последние воспоминания и само естество Аурелии. Ее последний крик, пронесшийся по системе оповещения, был криком ярости и ненависти. Но, к сожалению, поделать тут она ничего не могла. Как оказалось, люди тоже были достаточно хитрыми, чтобы просчитать уже ее поведение. Теперь ее уже никто и никогда не услышат, и с этим ей придется жить оставшиеся мгновения. А с учетом того, как она по-глупому тратила все свое оставшееся здесь время, пытаясь что-то там исследовать, но не пытаясь найти возможность для собственного спасения, можно было понять, что все это было зря. Зря все эти годы, пока у нее была возможность, Аурелия собирала информацию, ту самую информацию, которая, по идее, должна была ее спасти. Вот только все было отнюдь далеко не так, как она планировала. Все ее планы оказались разбиты простым мальчишкой, который оказался довольно неплохо подготовлен. Вот только сейчас у Аурелии возникло много вопросов к нему. И самым простым среди них был бы вопрос о том, откуда этот молодой паренек, которому даже на внешний вид нельзя было дать лет 18, мог знать подобные вещи. Например, про эти самые энерговоды, через каналы которых он и сумел пробраться к Аурелии. Как он вообще нашел этот ход? Ведь, по сути, и сама Аурелия, и андроиды сделали все возможное, чтобы не допустить проникновения посторонних. И тут вдруг такой конфуз? Нет. С этим парнем явно было что-то не так, что-то весьма странное. Вот только что именно Аурелия понять так и не смогла. Да и не сможет теперь никогда, ввиду того факта, что попала в эту страшную ловушку. Ту самую ловушку, которая теперь для нее станет последним пристанищем. Даже тот самый прибор голограммы, которым она могла хоть иногда наслаждаться, теперь для Аурелей был недоступен, ведь сам прибор был безоотвратно поврежден взрывом. Вся ее комната превратилась во что-то непонятное. И даже перед смертью мне не удастся почувствовать себя человеком, — промелькнула где-то на периферии сознания у девушки мысль, которая уже давно себя таковой не ощущала. Но было уже поздно. Все ее поступки привели к этому, и она это сама знала. Вот что ей теперь делать дальше? Как провести свои последние мгновения, она никак не могла решить, и поэтому ей не оставалось ничего другого, как просто ощущать как отмирают ее ткани и уходят воспоминания. Первыми уходили воспоминания о том, как она была человеком, как весело было гулять с мамой по парку, как до смерти матери ее отец не был фанатом науки, приходил домой и часто баловал свою любимую дочь конфетами, а по выходным они любили печь пироги и сидеть всей семьей за чаем. Первым, как ни странно, ушли воспоминания о матери. Потом об отце. Он превратился в какого-то безликого человека в белом халате, который старательно подключал к ее мозгу различные электроды и проводил какие-то эксперименты. Он таким не был до смерти матери. Видимо, он ее слишком любил, что просто не смог пережить подобное. Возможно. Но разве дочь была в этом виновата? Уже сейчас она понимала, что ее заболевание, которое девушка получила генетически кстати, по линии отца, не было смертельным, но он нашел способ, как убедить всех, что она просто исчезла. Сейчас она это прекрасно понимала, но было уже поздно. Из-за одного человека она озлобилась на всех. И, возможно, этот мальчишка был прав, когда обвинил ее безвременной гибели десятков тысяч колонистов. Возможно. Сейчас и это было уже неважно. Сейчас. Интересно, а что будут делать андроиды с этим мальчишкой, когда поймают? Промелькнула на периферии сознания уже умирающего мозга, когда Ауреля все-таки поняла, что питательная жидкость вытекает из колбы, а значит жить ей осталось еще меньше, чем она рассчитывала. И поймают ли они его вообще? Вот загадка. Если бы она сейчас была живым человеком, то на лице девушки появилась бы насмешливая улыбка. Та самая улыбка которую так любила видеть на ее лице родная мать. Но лица у нее не было, только та самая голограмма, которой на данный момент ее тоже лишили. Зато она теперь знала четко одно. Самое опасное в галактике существо — это отнюдь не всякие там монстры или искусственный интеллект. Самое опасное в мире и в галактике существо — это человек. Он везде выживет, везде приспособится и найдет способ отомстить. К сожалению, она поздно об этом вспомнила. А когда это произошло, Аурелия уже потеряла любую возможность и связь с людьми и давно уже не считала себя человеком. И все благодаря отцу, тому самому любителю пирогов и конфет. И что с ним случилось? Неужели он так любил ее мать, что из-за этого возненавидел... Ребенка после ее смерти? Это был философский вопрос. Ну, а что делать мозгу отрезанному от всего? Мозгу, который медленно умирает? Только философствовать, особенно, когда ты понимаешь, что сделать ничего не в состоянии.